Как понять, что у вас проблемы с сепарацией? Представьте себе дееспособного 40-летнего мужчину, который везде ходит под ручку с мамой и спрашивает ее мнение по любому поводу. Даже если вы никогда не занимались психологией, выводы напрашиваются сами собой, не так ли? Уже при первом взгляде на эту ситуацию могут появиться мысли, похоже, внутри этой сладкой парочки произошли такие нарушения связи, что мужчине не удалось отделиться от родительницы и ускользнуть в свою жизнь, чтобы гулять там с более сексуальной и подходящей по возрасту красоткой. А мог бы. В таких случаях психологи говорят о том, что сепарация от родителей не случилось. Выросший во взрослого ребенок продолжает в каких-то областях зависеть от родителей. Мы сейчас не говорим о том, как и почему это происходит, сам ли ребёнок отказывается брать ответственность за свою жизнь, или этому сильно сопротивляется семья. Важно лишь то, что физически полноценный взрослый поддерживает с родителями такую связь, которая адекватна для более ранних периодов жизни, а никак не для 40 лет. Взрослые, страдающие от несепарированности люди, приходят к психологу с разными запросами про родителей. Одним хочется понять – Почему мама не так смотрит, не то говорит и все время чего-то требует? И почему папа до сих пор не дает признания, обижается или настаивает на своем? И что можно сделать, чтобы они наконец исправились, выросли, изменились и отпустили? В лучшем случае запрос, который такие люди формируют в кабинете психолога, звучит так. «Научите меня не обижаться, не реагировать, не злиться, не разваливаться от их критики». Это и вправду про желание хоть какой-то автономности и свободы. В более грустных ситуациях запрос направлен на исправление мамы или папы. Как сделать так, чтобы они изменились? И пока человек живет с фантазией, что это родители должны повзрослеть, поменяться, исцелиться, стать нормальными и, наконец-то, дать ему свободу, он бегает по замкнутому кругу много лет, иногда меняя на этом пути несколько психологов. Другие люди реально мечтают вырваться на свободу из бесконечных манипуляций, родительских обвинений и собственной вины. И чаще всего это трудный и долгий путь, на который они решаются во взрослом возрасте, чтобы обрести, наконец, возможность жить своей жизнью. Например, недавно в одной из соцсетей мне написали комментарий, который я привожу почти полностью, изменив лишь некоторые подробности, чтобы сохранить конфиденциальность. «Мне 35 лет». Уже давно своя семья. Родители просто не дают жить и дышать. Я думала переехать в другой город, но понимаю, что они и там достанут и будут трепать нервы. Был опыт. Уезжали с мужем на съемную квартиру. Но они звонили мне каждый день и жаловались, как им плохо, чтобы я приехала. Потом жаловались друг на друга, чтобы я приехала, решила их проблемы и помирила. Почему-то они выбрали меня решальщиком с самого детства. Я жила в аду. Все мои 35 лет жизни просто вылетели в трубу. Я уже задумывалась о самоубийстве, потому что у меня нет надежды на то, что ситуация когда-нибудь изменится. При этом чувство вины и обязательств перед ними меня никогда не покидает. Я постоянно думаю, какая я плохая дочь, что бы я не сделала. Реально, не хочется жить. Что вы слышите в этом сообщении? Для меня это типичная история незавершенной сепарации. которой человек действительно страдает от невозможности выйти из цепких объятий семейной системы. Часто действительно не получается преодолеть это в одиночку. Требуется помощь, чтобы постепенно выходить из такой сильной зависимости, освобождаясь от вины и стыда, беспомощности и отчаяния, появляясь у самой себя и обретая силы, чтобы защищать себя там, где долгие годы было лишь бессильное страдание. Мы можем видеть очевидные проблемы сепарации даже в тех случаях, когда родителя вроде бы нет в пределах видимости. Просто эти проблемы проявляются в отношениях с другими людьми. Вспомните, например, такие классические и узнаваемые случаи, когда женщина ищет себе взрослого партнера, который будет ее содержать и принимать за нее решение. Ну или представьте себе мужчину, который лежит на диване, пьет пиво, смотрит телевизор или играет в танчики, при этом отдавая все полномочия по управлению своей жизнью жене, чтобы она решала, на что они будут жить, как питаться и куда ездить в отпуск. Об очевидных проблемах с сепарацией можно говорить, если взрослый человек пока не стал автономным, не обрел опору в самом себе, и все ключевые решения относительно своей жизни предпочитает кому-то делегировать. Проверьте себя. Очевидные проблемы с сепарацией. В своих решениях вы зависите от значимых для вас лиц и чувствуете невозможность или неспособность настаивать на своем, либо на том, чтобы ваше мнение было учтено. Вам комфортно, когда другие решают, что будет для вас лучше или правильнее. Вы не делаете самостоятельных выборов, боясь, что совершите ошибку или не справитесь с их последствиями. Вы часто ловите себя на мысли, что у вас нет своего мнения по большинству вопросов, касающихся вашей жизни. Вы часто готовы отказаться от своих мыслей, идей, убеждений и ценностей, особенно когда встречаете возражения или противоположные взгляды у окружающих. Вы всегда или часто ставите интересы окружающих или кого-то особо значимого для вас выше своих собственных. Вы вообще плохо осознаете свои личные потребности или интересы. Большое количество ваших сил и энергии уходит на решение проблем ваших родителей или членов семьи. Вы не умеете сами заботиться о себе, своем здоровье, комфорте, потребностях. Чаще всего вы избегаете брать на себя ответственность за решение проблем, которые возникают в вашей жизни. Вы часто замалчиваете свое мнение по важным для вас вопросам, убеждая себя, что другим виднее и понятнее. Вы часто ощущаете себя жертвой обстоятельств жизни или судьбы. Вы избегаете конфликтов, даже когда очевидно понимаете, что ваши границы нарушаются. Если вы отметили в этом списке больше трех пунктов, есть повод задуматься о своей сепарированности. Но это из очевидного. Дело в том, что иногда проблемы сепарации нельзя обнаружить с первого взгляда. Ко мне довольно часто обращаются клиенты, для которых эта тема поначалу кажется закрытой. Они не ссорятся с родителями, не зависят от них материально, вроде бы давно разрешили с ними все конфликты и ничего от них не ждут, но почему-то все время попадают в зависимые отношения с партнерами или никак не могут подняться выше того профессионального уровня, из которого давно выросли, или выгорают на нелюбимой работе, никак не решаясь даже подумать в сторону занятия другим делом. То есть их жизнь постоянно буксует в самых важных точках, чаще всего там, где от их собственного выбора зависит очень многое. Вот, например, однажды я работала с 30-летней Анной, которая не могла выбрать, где же ей работать. У нее был сильный внутренний конфликт — идти в офис на предсказуемый график работы со стабильной зарплатой или ринуться в творческие проекты, куда ее тянуло. Проблема была в том, что она не могла двинуться с места, не делая ни шагу, ни туда, ни туда. В конце концов, Оказалось, что пойти в офис — это был путь, на который ее настраивали с самого детства. Все нормальные взрослые люди работают на приличной работе. Так все время приговаривала ее мама. И Анна насильно заставляла себя рассылать резюме, хотя внутренне понимала, что делает это против своей воли. И тут вроде бы все понятно. Если не хочешь в офис, занимайся творчеством, кто же тебе мешает? Но нет, у нее это тоже не получалось, потому что поднималось много страхов, А получится ли? А как на это посмотрят родители? А что, если меня на этом пути никто не поддержит? Или Илья? Сам про себя он говорит, что у него все хорошо. Семья, любимая жена и неплохая должность. Только вот на работе, где ему приходится принимать непростые решения, он не справляется. Илья не может отказывать в просьбах сотрудникам, которые уже, очевидно, сели ему на шею. Ему не удается отстоять себя даже в минимальных конфликтах с начальством. хотя все подтверждения правоты у него на руках. Он все время отказывается от своих довольно интересных идей, если его сразу не поддерживают коллеги. А еще Илья все время живет в состоянии готовности к увольнению, потому что уверен, разоблачение его самозванства — это лишь вопрос времени, потому что Илья лишь притворяется взрослым среди тех, кто ими действительно является. Так и проходят его будни. В бесконечном поиске одобрительных взглядов похвалы и позитивных оценок. Ни в одном своем суждении он не уверен и готов отказаться от того, что более-менее знает, чтобы не провоцировать неизбежного конфликта мнений. Ольге почти 30, и у нее все ровно наоборот. Только за три года она сменила уже несколько мест работы. Причина — несовпадение с позицией руководителя и непримиримые разногласия с ним же. Куда бы Ольга ни пришла, всегда находится повод для конфликта и бесконечных прояснений ситуаций. Она все время оказывается в центре маленьких локальных офисных войн. Причем эта же воинственность наблюдается и в личных отношениях, где ей важнее быть правой, чем счастливой. Да и вообще, Ольга борец всегда и во всем. За мир во всем мире, против угнетения женщин, за свободу Юрия Деточкина. Ее любимые фразы «Не надо указывать, как мне жить». И я не согласна. Там, где есть даже намек на запрет, для Ольги важно протестовать. Если ей кажется, что надо в чем-то соответствовать каким-то ожиданиям, то она сделает ровно наоборот. Казалось бы, при тут сепарация? Дело в том, что такие люди часто живут с убеждениями, с которыми не могут расстаться. Все по той же причине верности своей семейной системе и родителям, живущим глубоко внутри и продолжающим запрещать что-то или критиковать. Например, внутренний голос может постоянно говорить им, что они недостойны любви другого человека просто так. Ее все время нужно завоевывать и заслуживать. Или что зарабатывать хорошие деньги любимым делом — это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Или что заявлять о своих желаниях бесполезно, ведь до этого никому нет дела. А если прекратить подстраиваться под других — то никому не будешь нужен. И еще много-много идей, с которыми психика оказывается надежно скреплена. И поэтому она не пускает человека в его собственную свободную жизнь. Проверьте себя. Неочевидные проблемы с сепарацией. Вы боитесь конфликтов и готовы многое стерпеть, чтобы не высказывать своего недовольства чем-либо. Вы все время конфликтуете с родителями. Вы чувствуете себя бессильным повлиять на кого-либо в своих интересах. Вы всё время пытаетесь повлиять на чужие решения и мнения, и вам важно всегда оставаться правым. Вы пассивно ждёте изменений от другого человека, чтобы вам стало лучше в отношениях с ним. Вы всё время пытаетесь изменить другого человека. В отношениях вы часто сдерживаетесь в своих реакциях и не показываете, что вы на самом деле чувствуете. Вы считаете, что другой человек – обязан выдерживать все ваши чувства, реакции и поведение, а иначе он вас не любит, не уважает и не ценит. Вы готовы многое делать для других, лишь бы вас любили и не отвергли. Вы ожидаете, что другие люди в ответ тоже должны делать для вас все возможное. Вы предъявляете высокие требования к себе, чтобы гарантировать, что вас не отвергнут. Вы предъявляете высокие требования к другим. Вы ждете, что другие люди должны увидеть и разглядеть вас без всяких усилий с вашей стороны. Вы злитесь или обижаетесь, когда чувствуете, что другие вас не замечают. Вы много энергии тратите на доказывание своего соответствия людям, которых вы считаете авторитетными для себя. Вы усиленно боретесь с авторитетами и сопротивляетесь чужой власти. Вы чувствуете себя униженным, если вам приходится соглашаться с чьим-то мнением. Вы боитесь перемен из-за страха все потерять. Никогда ничего сами не меняете в своей жизни. Три и более положительных ответа могут подсказать вам, что нужно поработать с отношениями с родителями и обретением настоящей независимости от них. Возможно, вы даже не догадываетесь, что корень ваших проблем находится именно там. Слушая эту аудиокнигу, вы сможете понять, при чем тут сепарация и что с этим делать.